Ламазо. Кафе, которым управляла тетя Манана, по всем законам рынка давно должно было разориться и закрыться. Но оно вдруг каким-то чудом стало популярным. В соседнем здании кафе и рестораны не успевали менять вывески, а заведение тети Мананы процветало. Конкуренты под видом клиентов приходили узнать секрет. А секрета вроде и не было. Как не обнаруживалось и ничего такого, ради чего люди стояли в очереди, желая попасть именно в это кафе, а не в соседнее. Ремонт давно не делался, все было чисто, за этим тетям она следила лично, но просто. В общем, никакого интерьера, пожимали плечами конкуренты, вложившие немалые деньги в лепнину, хрустальные люстры и прочие украшательства. Заведение тети Мананы было семейным, что тоже, как правило, означает почти неминуемый крах бизнеса. Работать с родственниками — о себе дороже. Лишнего не скажи, косо не посмотри, голос не повысь. Но тете Мананы это совершенно не касалось. Она и лишнее говорила, и смотрела так, что проще слиться с каштанами. Голос повышала так, что у конкурентов было слышно. Тетя Манана была шеф-поваром. У нее не имелось профильного образования, как, впрочем, и у всех, кто работал в заведении. Но тетя Манана всем управляла лично, гоняя наемных поваров. Сама же, как правило, стояла у плиты, успевая следить за выдачей блюд. За всю выпечку отвечала любимая невестка тети Мананы, Лола. Та тоже не была ни пекарем, ни кондитером, но тесто ее слушалось. И даже эксперименты Лолы прекрасно воспринимались клиентами. Она предложила ввести в меню чёрные хачапури. Тётя Манана, как ни странно, согласилась. Секрет был в том, что в тесто Лола подмешивала активированный уголь, как делала ещё её бабушка. Бабушка говорила, что тогда желудок не расстроится. Бабушка даже в торт «Наполеон» подмешивала уголь и все называли его «Черный Наполеон». «Бабушка, зачем везде уголь?» — спросила однажды Лола. «Вода плохая», — ответила бабушка, и Лола это запомнила. Замешивала тесто только на кипяченой воде, или на боржоме, или на мацоне. Хачапури привлекли новых клиентов из числа молодежи, которые про активированный уголь ничего не знали, зато все знали про соцсети. Они фотографировали необычное блюдо и подачу. Лола укладывала небольшие по размеру лепешки на горячий камень. Она же смешивала в лепешках разные виды сыра, от обычного до козьего, что тоже было от бабушки. Когда одного сыра не хватало, приходилось домешивать тот, что есть. Старые рецепты, придуманные из-за голода, неочищенной воды и желания выжить и накормить детей, вдруг стали популярными, необычными. На мангале стоял старший сын тети Мананы Резо Мушловы. С мясом он умел обращаться, но тетя Манана отправила его учиться. Не на кулинарные курсы, а к дяде Кахе, который считался лучшим мангальщиком города. Учеников он не брал. Но так уж случилось, что они с Мананой были одноклассниками, и Каха, даже был влюблён в неё, пока не женился на своей Кэти. Так что Ризо попал в лучшие руки. И ещё удивительное дело. И Лола, и Ризо любили своё дело. Ей нравилось печь, ему жарить мясо. Официантом работал младший сын тёти Мананы, лазо Последыш, которого она родила в сорок пять лет. Муж тёти Мананы и отец Ризо и Лозо умер спустя год после рождения младшего сына. «Он не вынес такого счастья?» — говорила о причинах смерти тетя Манана. «Ну, в целом она была права. А кто выдержит, когда ты уже седой, хочешь спокойно сидеть во дворе и пить кофе, и вдруг стал молодым отцом?» Тетя Манана похоронила супруга, но так его и не простила. Именно после его смерти она переделала овощную лавку, за которую отвечал супруг, в кафе, за которое стала отвечать сама. «Гиви меня никогда не считал!» — гордо объявляла она. «Теперь пусть смотрит сверху и считает!» Манана имела в виду, что ее супруг никогда с ней не считался, не верил в ее силы, и она решила ему доказать, что тоже чего-то стоит». Может не только вырастить сына, но и кафе обустроить, а это считать, что дом построить. — Очень он меня обидел. Так сильно, что я до сих пор с ним разговариваю, — признавалась лоли тетя Манана. — Зачем умер? Почему ему жить не хотелось? Разве нужно было меня бросать с сыном, которого я еще грудью кормила? Разве не мог подождать? — Судьба такая. Лола не знала, что еще сказать свекрови. «Ой, я тебя умоляю, при здесь судьба? Или живи, или умирай!» Отмахивалась тетя Манана. Он просто испугался. «Я же не испугалась родить!» «Как на меня смотрели!» «Все соседки языки стерли, что я такая старая и рожаю!» А он испугался. Я ему говорила, «Радуйся! Тебе все мужчины завидовать будут, раз ты стал отцом!» «И знаешь, что он мне ответил?» что если бы молодая жена родила, то это нормально, а если старая, то нет. Как он мог мне так сказать? Хорошо, что умер, иначе бы я с ним развелась. Он не хотел ребенка. Говорил, что в нашем возрасте это неприлично. Нужно внуков ждать, а не детей. Зачем он так со мной, скажи? Почему нужно было соседей слушать, а не свое сердце? Не могу его простить. Уже все ему сказала» что никогда не прощу. На том свете буду припоминать, как он сына не хотел. И теперь я хозяйка этой лавки. Хочу — буду помидоры продавать. Хочу — кафе сделаю. Киви не хотел кафе. Ему назло сделала. Кафе было названо в честь младшего любимого сына — Ламазо. Манана, когда тот был маленьким, говорила «Лазо чему Ламазо?» «Лазо — радость моя!» Лазов, в отличие от старшего брата, не хотел работать официантом, но, как хороший сын, не мог спорить с мамой. Администратором в кафе работала двоюродная племянница сестры тёти Мананы. Или не двоюродная и не племянница, но все равно родственница. Ника училась в Москве, но что-то не сложилось. Родственники задавали вопросы. Тетя Манана оказалась единственной, кто оставил девочку в покое, предложив работу. Ника старалась отблагодарить работой. Она наняла профессиональных официантов, бармена. лазо она каждый день обещала уволить. — Детка, он себя еще не нашел. Пусть еще поищет, — ласково просила тетя Манана, когда Ника кричала, что лазо опять опоздал и не хочет работать. «Ты так хорошо на него влияешь! Он хороший мальчик, только еще маленький!» «Тетя Манана! Для вас он всегда будет маленьким!» — восклицала Ника. «Пусть или работает, или нет!» «Да, дорогая, ты все верно говоришь?» «Дай ему еще одно последнее предупреждение!» — просила тетя Манана. «Сто первое!» — отвечала Ника. «Какое счастье, что ты у меня есть!» — восклицала тетя Манана. — Как бы я без тебя справилась? — Нужен еще один повар, кстати. У нас много гостей, люди стоят в очереди, ждут. Надо поставить дополнительный стол, даже два, и людям на улице стулья поставить, чтобы могли присесть, пока ждут. И кофе, пусть им кофе приносят. — Да, детка, конечно, делай, как считаешь нужным, — соглашалась тетя Манана пока конкуренты рекламировали себя через соцсети ника закупала дополнительные стулья нанимала еще одного бармена и лично разносила кофе ждущим в очереди ника не вела соцсети за нее это делали клиенты фотографируя черные хачапури лолы саму тетю Манану, стоявшую у плиты или устала выдачиётя манана была конечно же кадром выдающимся Ее грудь практически лежала на столе или нависала над кастрюлей или сковородой. Руки всегда со свежим маникюром, молодые, ухоженные. На каждом пальце по увесистому перстню, на шее переплетение цепочек. Вместо одноразовой шапочки тетя Манана повязывала платок, но каждый раз необычным способом. Так платок превращался то в тюрбан, то в пиратскую повязку то был повязан на традиционный грузинский манер, то завязан сзади совсем просто. Платки и перстни на руках стали визитной карточкой тети Мананы. Она сама не понимала, почему так получилось. Но клиентам нравилось. Они искали в платках и кольцах тети Мананы особый смысл. Даже начали ходить слухи, если тетя Манана повязала платок в виде тюрбана, будет харчо. «А если, как традиционная грузинская женщина, надо заказывать лоббио и сациви?» Клиенты умоляли разрешить сфотографировать тетю Манану в процессе работы. «Вы как Мадлен Олбрайт!» — рассмеялась Ника. «Это кто, родственница? Какая ее девичья фамилия?» — удивилась тетя Манана. «Это бывший государственный секретарь США!» — объяснила Ника. Она на каждый случай имела свою брошь, которая что-то значила. Она была дипломатом, а броши использовала для зашифрованных посланий. «О, мне это нравится!» «Только ты никому не говори, что я завязала платок, потому что Полина меня плохо покрасила. Так отвлеклась, что я наполовину фиолетовая стала. У нее дочь тогда рожала. Полина совсем не в себе была». «Если бы у меня была дочь, и она рожала, я бы так с ума сошла, что совсем работать не смогла». «Кстати, дорогая, ты когда уже встретишь достойного мужчину?» «Тетя Манана, не начинайте, пожалуйста», — закатила глаза Ника. «Я понимаю, что у тебя стресс и депрессия, но нельзя же все время смотреть на мужчин, как на праздник!» — воскликнула Манана. «Я на них, наоборот, смотрю». — Нет, дорогая, не наоборот. Ты смотришь, будто они тебе вдруг на голову свалились, а ты не любишь сюрпризы. Так глаза делаешь, что ты этому празднику совсем не рада. Я уже тебе столько женихов сюда приглашала. — Так ты на них одинаково смотришь, — возмутилась тетя Манана. — Вы бы предупреждали, что они женихи, и от вас пришли. А то я думала, что они клиенты, — рассмеялась Ника. «Ника, ты такая умная девочка! Давай будешь немного поглупее и найдешь себе жениха, выйдешь замуж, родишь ребенка, а потом опять будешь умной!» — попросила ласково тетя Манана. «Я так не умею», — пожала плечами Ника. «Ох, знаю, что не умеешь! Но хотя бы научись, ты же умная! Мне нужно, чтобы ты была счастлива. Ничего сложного!» «Вот так встала, вот так улыбнулась, потом вот так пошла, и все!» Тетя Манана изобразила, как надо улыбаться, двигаться и уходить. «Нет, тетя Манана, я вас точно не превзойду!» — расхохоталась Ника. «Очень вас люблю, но не выдавайте меня замуж». «Хорошо, детка, как скажешь». «Ты такая умная, что я не знаю, почему ты еще здесь работаешь». «Хочешь, я позвоню Луке? Это мой брат. Он тебя в хороший ресторан устроит». «Не место тебе здесь», — предложила тетя Манана. Она это делала не в первый раз. «Тетя Манана, мне здесь нравится. Если захочу, сама уйду», — ответила Ника. Тетя Манана улыбнулась. Она не переставала удивляться. Какое счастье ей упало на голову в виде Ники. У этой девочки явно были мозги — и она умела ими пользоваться. Именно Ника будто специально создавала очереди, видя лист ожиданий. Не электронный, а бумажный, куда надо было записываться лично. Слухи о кафе разносились по городу, гуляли среди туристов. Название, кстати, так и не прижилось. Все говорили к тете Манане. «Почему?» — не понимала та. «Потому что вы бренд...» — отвечала Ника. — Вы — имя. У вас есть харизма. Люди хотят видеть именно вас. И есть еду, которую вы лично приготовили. — Ох, дорогая, где ты была раньше? — Сказала бы об этом моему мужу. Он говорил, что я даже качан капусты не могу продать. — отмахивалась тетя Манана. — Вот поэтому я и не хочу замуж. — вдруг призналась Ника. — Не хочу чтобы какой-то мужчина говорил мне, что делать, а что не делать, на что я способна, а на что нет. — Ох, детка! — тётя Манана не нашлась, что ответить. — Да, там спецзаказ. Клиенты хотят ваше лобби Ника заглянула в блокнот. — Хорошо, сделаю. Мне надо успокоиться. Тётя Манана встала и начала повязывать фартук. Ей дарили много фартуков. Целая коллекция собралась. Но она любила старый, еще бабушкин. Тот, который повязывался на и не доходил до груди. «Продаем лобио от тети Мананы!» — убежала руководить официанта Ника. Тетя Манана стояла над плитой, добавляла специи, пробовала. Ее отец любил пастрее. Ему всегда клали на тарелку красный острый перец, и он ел его в прикуску даже не морщился. Мама любила кинзу, клала куда надо и куда не надо, а Манана с той же страстью любила тархун. Он и стал ее главным ингредиентом — и к рыбе, и к мясу. Туристы не понимали, что за удивительный вкус. Когда тетя Манана готовила, ей всегда хорошо думалось. «Да, Ника умница». Она говорила, как называется тот человек, который продавать умеет. Да, маркетолог. Ника могла продать что угодно. Вот сейчас приоткрыла дверь и позволила клиентам фотографировать и снимать на видео, как тетя Манана готовит свое знаменитое лобио. И все думали, что это шоу только для них и только сегодня. Тетя Манана невольно улыбнулась. Ника заставила ее несколько раз репетировать этот спектакль. Как и когда лучше открыть дверь, на какое именно расстояние, как сделать, чтобы тетя Манана выглядела в кадре звездой кулинарного шоу? «Вы не против?» — спросила Ника. «Если ты считаешь, что так правильно, то не против?» — согласилась тетя Манана. Именно Ника сделала ставку на кухню Мананы, на ее личность, а не на заведение. Все хотели увидеть знаменитую тетю Манану, попробовать ее коронные блюда. Поэтому и выстраивались в очередь. Тётя Манана добавляла специи, а думала о лозо, своем младшем сыне, который опять что-то уронил в зале. Ника быстро бросилась решать проблему. Ему там совсем не место. А где место? Он так и не определился. Тётя Манана ничего не могла поделать. Со всеми умела управляться, кроме Лозо. Нет, она его не жалела, просто хотела, чтобы он был счастлив. Да, она желала счастья и ники и Резо с Лолой, но Лозо был больше похож на нее, чем на мужа. Резо был копией отец. Геви о чем не мечтал, не хотел чего-то большего, довольствовался тем, что имел — овощной лавкой. А Манана... Всегда хотела чего-то большего. Кафе, например, магазин дизайнерской одежды, цветочную лавку, неважно. Но Гиви ее не слышал, не принимал, опускал на землю. Твердил, что овощи приносят доход, а ее мечты сплошное разорение. Не сбудется, не получится. «Можно хотя бы попробовать?» — упрашивала мужа анана «Нет, на твоей фантазии нет денег», — отрезал тот. «Занимайся семьей! Ты не знаешь, как устроен бизнес!» «Не знаю, но могу узнать, разобраться!» — твердила Манана. «Что ты о себе возомнила? Кто с тобой будет разговаривать?» — кричал Гиви. «Это мое помещение, я им владею. Скажи спасибо, что я могу содержать семью!» Манана не спорила с мужем. Знала, что бесполезно. Он всегда указывал ей на место, будто она собачонка. «Сиди в будке и не вылезай, пока не позовут». Гиви всегда был властным, жестким, но он был ее мужем, ее судьбой. Так она считала до того времени, пока чудом не забеременела в 45 лет. И тогда она решила, что Гиви — не ее судьба, не ее приговор, и не ему решать, что ей делать с ребенком. Он его не хотел, а она хотела, и пошла наперекор мужу впервые в жизни. Наверное, этого он и не вынес, что его контроль, ее зависимость вдруг исчезли. Многие не принимают перемены в жизни. Гиви не смог, поэтому предпочел умереть, не вытерпев под боком жену, считавшуюся уже старой для родов и младенца. Пересуды за спиной, почему сейчас они раньше, он ли с ребенка. Да и как можно заводить детей в таком возрасте? Это даже неприлично. Ладно бы от молодой, но неужели у них до сих пор есть отношения? Манана не могла простить мужу, что он не встретил ее из роддома. Наслушался сплетен, не поверил в отцовство. Старший Резо был копией отца. Уже родился с черными волосами, носом, подбородком отцовским. Маленький Лазо был похож на мать. Нежный светлый пушок на голове, Красивое кукольное лицо. Пупсик, честное слово. Никакого носа и подбородка. Не ребенок, а картинка, ангел. Манана тоже была такой в младенчестве. Глазки, губки, кудряшки. Такой ребенок Гиви был не нужен. Он посмотрел на него и не взял на руки. Манана всю свою любовь отдала Лазо. Для мужа у нее осталась только горькая обида, больше никаких чувств. Она не пыталась убедить Гиви, что лазо это чудо, его сын — еще один. Если он этого сам не понял, то бесполезно разговаривать. Да и на разговоры и объяснения времени не хватало. лазо ел не по часам, а когда захочет. Мана накормила его по требованию что тоже было нарушением всех правил и норм для кормящих мамочек. Она спала, когда спал Лазо, и не готовила ужин для мужа. Она гуляла с коляской, забывая погладить рубашку для Гиви, и ее это вообще не беспокоило. Она жила для сына, а не для мужа. Резо, как ни удивительно, был очень рад рождению младшего брата. Играл с ним. Возился, как дети возятся с щенком или котенком. Резо, в отличие от отца, был мягким, нежным, податливым. В нем была бесконечная доброта. Если он и считал, что мама сошла с ума, то он никак это не выказывал. Наоборот, поддерживал как мог. И когда умер Гиви, постарался заменить брату отца. Не только играл и делал уроки. Но и мог одернуть, если Лазо, заигравшись, начинал вести себя чересчур шумно. Но даже он говорил маме, что Лазо другой, то плачет, то вдруг смеется. Переменчивый. Ризо иногда не справлялся с братом, который то сбегал из школы, то вылезал в окно дома. — Мама, поговори с ним, — просил Ризо. — Он меня не слушает. Мана накивала. Говорила, что если Лозо еще раз сбежит, она его найдет и вот не знает, что сделает, потому что сил уже никаких нет. И если он еще раз расстроит Резо, то она тоже лазо найдет и вот не знает, что сделает, потому что так поступил со старшим братом. Младший сын кивал и обещал, что больше не будет. Манана знала, что будет, потому что он по-другому не мог. Не мог просто смириться и подчиниться. Он искал свой путь. И счастье, что искал его в молодости, а не как Манана в свои годы, когда у нее вдруг открылись глаза, а заодно и появились чувства, желания. Она вдруг захотела жить. В ее возрасте у женщин это было не принято. Но Манана решила, что имеет право. Муж умер, двоих сыновей она вырастила, старшего хорошо женила. Кто посмеет сказать, что неправильно себя вела? Никто. После смерти мужа его лавка, точнее помещение, перешла во владение Мананы, и она решила сделать из него кафе, чтобы стереть память Гиви из своей памяти и из памяти всех, кто покупал в лавке овощи и фрукты. Ризо, казалось, нашел свое место, жарил мясо. Лола тоже оказалась из тех, кто не ищет, не мечтает. Ей нравилось тесто. Они с Ризо подходили друг другу. Гиви тоже нравились овощи. Или он делал вид? Чего хотел на самом деле? Манана так и не узнала. Никогда не спрашивала, он и не пытался с ней поговорить. Они были супругами, но друзьями так и не стали. Гиви мог молчать сутками, уйдя в себя. Лазони такой. Всегда кричал, что не по нему, сразу истерику закатывал. Резо в детстве был идеальным ребенком, спокойным, послушным, без проблем. Лазо же вечно все устраивал, как называла это Манана. То лежал на лестнице, не желая подняться, то учинял переполох в детском саду, подговорив всех детей не спать в тихий час. Он то плакал, отталкивая руки Мананы, которая хотела успокоить сына, то вдруг становился ласковым, нежным, прижимался к ней. Резо радовался любому подарку. лазо все сразу же ломал. Резо все хранил, ничего никогда не терял. лазо каждый день возвращался то без шапки, то без кроссовок. Она нагадала, почему Гиви умер. Как мог оставить ее с двумя детьми, которых надо было еще поднимать? Разве она может умереть, пока не пристроит лазо Пока не найдет ему невесту, способную выдержать его душу? «Нет, не имеет права. Тогда почему Гиви позволил себе умереть? Взвалить на нее все это? Разве ему есть прощение?» Тетя Манана приходила на могилу мужа и каждый раз спрашивала, «За что ты так со мной? Почему не смог удержать внутренних демонов? Или кто там тебя беспокоил?» «Мог бы хотя бы рассказать, зачем было умирать? Я тоже не могу, сил нет!» но у меня нет права даже заболеть. «Манана, я его уволю!» — ворвалась на кухню Ника. «Что опять случилось?» — Манана помешивала Лобио. «Готово!» «Отлично!» — радостно воскликнула Ника и убежала. Официанты отнесли блюдо. Из зала донеслись восторженные комментарии. «Тетя Манана, спасибо!» — залетела на кухню Ника. «Лола, твои черные хачапури — это что-то! Все их хотят!» «Может, сделать черный Наполеон?» — тихо спросила Лола. «Это что?» — Ника замерла. «Если всем так нравится есть черное, я могу подмешать активированный уголь в наш Наполеон», — ответила Лола. «Лола, ты гений! Давай, сделай! Я точно смогу это продать!» «Станет хитом сезона!» — воскликнула Ника. «Вообще-то я пошутила», — заметила Лола. «А я вообще-то нет. Делай свой черный Наполеон!» Лола посмотрела на тетю Манану. Та пожала плечами, мол, Ники виднее. Надо делать, если она так говорит. Когда ресторан закрывался, Лола варила тете Манане кофе. Она садилась за столик перед окном и смотрела на улицу. Думала о чём-то своём. «Попробуйте». Лола поставила перед ней тарелку с халвой. «Очень вкусно», — ответила, попробовав Манана. «Что тут у вас?» — подскочила Ника. «Халва для тёти Мананы сделала», — ответила Лола. Ника, попробовав, объявила, что завтра хочет не только чёрный Наполеон в меню, но и халву. «Я не успею». — ответила Лола. — Тогда послезавтра, — заявила Ника. Тетя Манана в этот момент листала меню. Оно не менялось годами, но Ника сказала, что надо вносить изменения. Люди хотят не только есть, но и удивляться. — Вот сейчас я, Ника, так удивилась, что у меня рот открылся, — ткнула пальцем в меню тетя Манана. — Почему у нас свекольная ботва столько стоит? она столько не стоит!» «Теперь стоит», — ответила Ника. В меню был любимый салат тети Мананы. Тот, который от голода и нищеты готовила ее бабушка. Свекольная ботва, пассерованный лук, сверху зелень. Тетя Манана закрыла глаза и вспомнила тот самый вкус. У нее такое все равно не получался как у бабушки. Ботва тогда ничего не стоила. Ее сбрасывали в ящики, где она сгнивала. Зелень росла не только на огородах, но и где придется. Единственным достоинством блюда было то, что оно подавалось горячим. Давало ощущение сытости, но спустя полчаса все равно до одури хотелось есть. Тетя Манана придумала добавлять в этот салат сыр, который сама и варила. В любимом тарху, не в мяте, по рецептам бабушки. Но она это делала тоже от бедности. Всего не хватало, и надо было как-то разбавить жидкий пресный сыр хоть чем-то. Поэтому в ход шли травы. — Нельзя, чтобы ботва столько стоила, — сказала резко тетя Манана. — Хорошо, — согласилась Ника и сделала себе пометку. На следующий день все шло хорошо. Даже лозо пришел вовремя. Ходил тихо и ничего не разбил. «Я его уволю! Сегодня же!» — ворвалась на кухню Ника. «Что опять он сделал?» — как всегда спокойно уточнила тетя Манана. Она смотрела, как Лола замешивает тесто на черный Наполеон, разламывая таблетки активированного угля и подсыпая его в тесто. «Он не может! Ничего не может!» — закричала Ника выяснилось что за столиком на троих обосновалась компания женщин они уже даже кофе выпили два раза но уходить не собирались сидели и разговаривали столик обслуживал лазо он должен был деликатно указать гостям что пора уходить я что должен их выгнать на кухне появился лазо все сделал чашки убрал воду убрал «Не могу же я их прогнать!» «Ты их предупредил, что время ограничено!» — полыхала от возмущения Ника. «Как? Вы должны поесть за сорок минут? Так я должен был сказать!» Не принимал претензий лазо «Это твоя работа — сделать так, чтобы пришли новые гости, а для этого должны уйти старые!» «Ой, что вы тут кричите? Вас в зале слышно!» В дверях кухни появился Серго. Он приходил каждый день. Сидел за стойкой и пил кофе. Серго, старый друг Гиви, всегда сидел на одном и том же месте. «Манана, твой Лозо и вправду ничего не может сделать. И я бы не смог, да никто не смог. Они тогда вечера просидят». «Это еще почему?» — спросила тетя Манана. «Потому что там твоя родственница. Ты же помнишь Тину?» — вздохнул Серго. — Тина не моя родственница, и ты это прекрасно знаешь. И она вообще не родственница. — Вот теперь твоя не родственница там сидит и хорошо себя чувствует. Так хорошо, что из-за нее Ника кричит на бедного лозо. А я тебе скажу, она специально так делает, — хмыкнул Серго. — Серго, дорогой, я очень рада, но это кухня, и я работаю. Ты вообще не должен здесь находиться. — возмутилась Манана. — И, между прочим, если ты вдруг забыл, Тина твоя родственница. Вот иди разберись с ней. — Как я мог забыть? — взмахнул руками Серго. — Поэтому я здесь спрятался. Можно я посижу тут в уголке, пока она не уйдет? Умоляю, Манана. Я даже смотреть на нее не могу. Так плохо становится. Вот зашел, ее увидел и сразу сердце прихватило. «Лола, дорогая, дай мне тех таблеток, что ты в тесто сыплешь!» «Совсем мне плохо!» — Серго прижал руки к груди. «Те таблетки для желудка!» Манана продолжала с яростью нарезать овощи. «Ой, у меня и желудок так скрутило, что кофе не смог выпить!» Серго схватился за живот. «Манана, дорогая, я тебя так люблю! Выйди! Скажи Тине, чтобы уже ушла наконец!» и дала мне кофе спокойно выпить. — Сам иди и скажи, — буркнула Манана. — Манана, давай лучше ты. — Тина очень хорошо себя чувствует, а мы с тобой очень плохо. Разве тебе не обидно? — сделал еще одну попытку Серго. — Очень обидно. — Ну, не могу же я ее отравить, — заметила Манана. «Мананочка, очень можешь! Ну что тебе стоит, а? Пусть Лола еще каких-нибудь таблеток этой смее посыплет!» — предложил Серго. «Я не хочу ничего никому подсыпать!» — испугалась Лола. «Тебе не придется!» — успокоила ее Манана. «Серго сам не понимает, что говорит, да, Серго? Зачем пугаешь бедную девочку?» «Я? Прекрасно понимаю, что говорю!» — воскликнул Серго. Это не женщина, а точно змея. Вот так сначала нежно шею обвивает, а потом душит. Удав, точно. Нет, она гадюка. — Почему гадюка? — удивилась Лола. — Потому что ядовитая. Ходит и ядом так на всех пшикает. Сначала душит, как удав, а потом гадюкой становится. — горячо заверил ее Серго. — Страшная женщина. «Так, объясните, в чем проблема?» Ника поняла, что вопрос придется решать ей. «Мы не можем попросить этих женщин уйти, потому что среди них ваша родственница?» «Она мне не родственница!» Чуть ли не закричала Манана и со стервенением стала резать горький перец слишком крупно. Один бросила в харчо целиком. «Тогда чья родственница?» — уточнила, запутавшись в связях, Ника. «У него спроси!» — Манана наткнула ножом в Серго. «Он лучше знает!» «Мананочка, а можно мне кофе, а?» «Я ведь так и не выпил, сразу сюда прибежал!» — начал нежно говорить Серго. «Я должна сейчас все бросить и пойти тебе кофе варить!» — рявкнула Манана. «Я что, дома? Домохозяйка?» «Или тебя на завтрак пригласила!» «Я могу сварить», — предложила Лола. «Мананочка, какая ты счастливая женщина! Какая умная! Такая у тебя невестка хорошая, добрая!» — воскликнул Серго. «Ты сейчас говоришь, как моя соседка, которой я не рада, потому что, как рот открывает, так я пахловой себя чувствую. Так красиво меня медом поливает, что тошно становится!» — отмахнулась Манана. — Вспомни, что ты мужчина, и иди разберись со своей женщиной. — Лола, ты забыла, что у тебя еще три хачапури стоят и ждут, когда ты на них внимание обратишь? Уже по столу бегают и внимание привлекают. Почему они еще не в печке? Они сами туда должны запрыгнуть. — Ой, простите, тетя Манана, — ахнула Лола. — Ризо, ну, наконец! — продолжала кричать Манана. «Ты барашка резал, чтобы эти люля сделать? По горам бегал, чтобы его поймать? Почему так долго? Или ты на угольную шахту ездил за углем? Еще два люля и два шашлыка! И быстро!» Манана сверилась с чеками. «Что у вас случилось?» Удивился, не понимая, что произошло Резо. «Почему мама расстроена? Дядя Серго, здравствуйте! Почему вы здесь сидите? Разве ваш стул кто-то занял?» «Вот я тоже хочу понять, что случилось и как я должна действовать», — заметила Ника. «Чем дольше вы тут кричите, а не объясняете, тем больше создаете проблему. У меня люди на улице сидят». Лазо ты почему здесь? Разве я не просила вынести всем кофе? Люди не должны сидеть и страдать». «Я тоже хочу узнать, кто та женщина», — возмутился лазо. «Нечего знать. Твой отец должен был на ней жениться» но женился на мне, разорвал помолвку. И она так страдала, что на ней женился Серго. Потом он так страдал, что развелся, но она продолжала делать ему нервы. Вот и вся история. А теперь она сидит в моем кафе и очень довольна. Так довольна, что даже уходить не хочет и заставляет ждать других гостей. Из-за чего Ника на тебя кричит и сама нервная. «Серго сидит здесь и делает мне нервы». «И теперь я уже нервная! Теперь закрыли рты и пошли работать!» — гаркнула Манана. Все действительно стояли, открыв рты от такого признания. «У папа была невеста?» — переспросил Резо. «А я точно ваш сын, а не приемный!» — усмехнулся Лазо, который хотел шуткой разрядить обстановку. Манана посмотрела на сыновей так что Резо скрылся в мангальной, а Лазо убежал разносить кофе ожидающим в очереди клиентам. «Так, просто для ясности. Я могу ее попросить уйти?» «Вежливо», — уточнила по-деловому Ника. «Если можешь, вырви из-под нее стул», — посоветовал Серго и даже изобразил, как именно Ника должна вырвать стул. «И когда вырвешь стул, стукни ей по голове». Поддержала Манана и давилкой для пюре показала, как именно нужно стукнуть. Она не только Серго доводила, но и моего бедного Гиви с ума сводила. Мы уже поженились, а она все ему звонила. Ни стыда, ни совести у нее нет. Где были глаза Гиви и Серго, когда они на нее посмотрели? Я не знаю. И что творилось в голове у этих мужчин тоже? Серго, что творилось в твоей голове, когда ты на ней женился? — Ой, Мананочка, не вспоминай, говорю же, она когда хочет удав, когда хочет гадюка, — ответил Серго. — А еще этот, как называется, когда гипноз делают? — Гипнотизер, — на автомате ответила Ника. — Вот! Она сначала гипноз, потом удав, а потом гадюка, — воскликнул Серго. — Мананочка, тебе так повезло, что он тебя встретил. «Если бы я тебя встретил, мне бы тоже повезло!» «Ника, пусть Серго кофе сюда принесут», — велела Манана. «А эту? Гони шею, как ты умеешь, нежно!» «Мананочка, я всегда знал, что ты добрая женщина!» «Всегда это Гиви говорил! И как ему с тобой повезло, тоже говорил!» — заявил горячо Серго. а молчи лучше!» Твоя бывшая жена мешает моему бизнесу, рявкнула Манана. Ника кивнула и пошла в зал. Манана, не удержавшись, подглядывала из двери кухни. Серго тоже. Как неудивительно, ни Ника сказала всего несколько слов, и компания удалилась. Ника сделала знак официантке: "Убери", и пошла приглашать новых гостей, томившихся в очереди отметила, что лазо разносит всем кофе, но, приглядевшись, все же решила его уволить. — Ты с ума сошел? Или специально так делаешь? — накинулась она на него. — Что опять? — лазо чуть не плакал. — Ты головой своей иногда совсем забываешь думать вот что. Все, я больше не могу тебя терпеть! — Ника уже кипела. — Вы сказали вынести кофе. «Я вынес!» лазо не понимал, за что его опять отчитывают. «Ты дебил! Зачем ты кофе выносишь с пахловой, а?» Ник ткнула пальцем в поднос. «Я очень люблю тетю Манану, но не понимаю, как такая умная женщина родила такого глупого сына!» «Мы же всегда подаем кофе с пахловой!» лазо все еще стоял растерянный. «Да!» — Но после обеда они вместо него. Люди сейчас едят пахлаву и больше не захотят есть. Сколько блюд они закажут? — Правильно, одно, а не три. Ты сейчас всех накормил и лишил нас выручки. Ника не могла кричать, поэтому шипела. — Сказали бы, что надо без пахлавы, — обиженно заметил Лозо. Ника закатила глаза и побежала внутрь устраивать новых гостей. Краем глаза увидела, что тетя Манана так и выглядывает в дверной проем, делая ей знаки. Ника зашла на кухню. «Как тебе это удалось? Что ты ей сказала?» На нее накинулась не только тетя Манана, но и Серго. «Ничего особенного», — пожала плечами Ника. «Сказала, что у нас не бар, не лавочка перед подъездом, а ресторан. Сказала, что они могут сидеть сколько захотят, если закажут еще что-нибудь» но они не захотели. «Какая умная девочка!» — восхитилась тетя Манана. «Да, Тина всегда была жадной», — подтвердил горячо Серго. «Да, судя по чеку, они сидели над салатами», — заметила Ника. «А еще лозу опять мне устроил». Ника рассказала про кофе с пахлавой и что у нее больше нет сил терпеть такого нерадивого официанта и что она очень любит тетю Манану, но точно уволит Серго. — Хорошо, — кивнула та. — Делай, как считаешь нужным. Ника выбежала в зал и увидела, как Лозо держит на руках маленькую девочку. Видимо, та устала от ожидания и капризничала. Лозо включил погромче музыку и танцевал с ней. Потом скрутил ей из салфетки цветок, прикрепил к нему трубочку для напитков. Девчушка улыбалась. «Родители тоже». Потом Лозо отвел девочку за бар и вместе с ней сделал коктейль, разрешив насыпать сколько угодно цветной посыпки и выдавить взбитые сливки. Девочка, измазанная сливками, радостно смеялась. Ника, посмотрев на заказ этого столика, решила повременить с увольнением. Родители заказали самые дорогие блюда. «Я знаю, что с ним делать!» Ника залетела на кухню. «Даже боюсь спросить, с кем?» — ответила тетя Манана. «С вашим Лозо! Он не официант, а аниматор!» — воскликнула Ника. «Девочка, скажи нормально, это плохое слово или хорошее?» — уточнила тетя Манана. «Очень хорошее! Он умеет с детьми!» Тётя Манана, нам нужно ввести детское меню и детские коктейли. Ваш сын сейчас сделал один!» Продолжала почти кричать Ника. «Детский стол?» — уточнила Манана. «Отдельный? Нет, просто детское меню. И пусть ваш Лозо занимается детьми. Смотрите!» Ника потащила тетю Манану к двери. Лозо в это время кормил девчушку Хачапури. Он целый спектакль разыграл. Как кусок Хачапури говорит, как пытается убежать, как два кусочка Хачапури разговаривают друг с другом. «Я могу сделать детское меню», — за их спинами появилась Лола. аризо может делать маленькие шашлычки. Бабушка мне в детстве пекла пирожные в виде мишек и кукольные пирожки. Она говорила, что я могу не есть, а только покормить ими куклу. Пока я кормила куклу, сама съедала целую тарелку. Сейчас у меня осталось тесто». Лола метнулась на свою территорию, и через полчаса поставила тарелку с крошечными пирожками. Ника вызвала на кухню лазо и объяснила суть эксперимента. Через пять минут девчушка кормила своего игрушечного медведя пирожками и ела за него. Родители чуть не плакали от счастья. Они не верили, что когда-нибудь смогут спокойно посидеть в ресторане. Дочка всегда плакала, ничего не ела. «А тут ест! Даже пирожки!» чудо какое-то. Они оставили такие щедрые чаевые, что у Ники рот от изумления открылся. Лола счастливо улыбалась. — Я всегда хотела такие пирожки печь, — призналась она. — Надо еще сделать смешные пирожные в виде зайчиков или мороженого на палочке. — Завтра сможешь показать эскизы, — уточнила Ника. — Зачем эскизы? Я завтра напеку, — ответила Лола. «Только одна проблема. Дети не могут стоять в очереди. Они устают. И родители устают». «Как сделать так, чтобы они смогли ждать?» — задумалась Ника. «Кофе их не удержишь». «Мыльные пузыри и воздушные шары!» — на кухне появился лазо «Я, когда был маленьким, мог часами пускать мыльные пузыри и играть с воздушными шариками». «Да, это правда», — кивнула тетя Манана. «Я даже думала, что ты немножко ненормальный. К врачу тебя водила». «Спасибо, мама», — улыбнулся без всякой обиды лазо «Ника, ты такие хочешь?» Из мангальной появился резо, держа шампур, на котором были нанизаны крошечные шашлычки. Ника попробовала один. «Меньше соли и перца», — ответила она. «По форме идеально. Давайте попробуем». «Тетя Манана, что скажете?» Тетя Манана на кухне не оказалось Она будто испарилась. «Где она? Ее кто-нибудь видел?» — ахнула Ника. «Ризо, Лола, у нас еще есть заказы. Сможете подстраховать?» «Лазо, быстро в зал! Продавай мангал, хачапури и десерты!» Ника позвонила тете Манане. Телефон звенел в подсобке. «Она оставила телефон здесь?» — сама себе сказала Ника. — Никогда с ним не расставалась. Куда она могла пропасть? Тетю Манану искали все до позднего вечера. Обзвонили всех соседей, всех подруг. Никто ее не видел. — Как мы завтра справимся? — спросила Ника. — Ты хоть о чем-нибудь, кроме работы, можешь думать? — возмутился лазо Мама пропала! — Надо просто подождать. «Если тетя Манана пропала, значит, у нее была причина», — заметила Лола. «А если с мамой что-то случилось, а мы тут сидим и ждем», — воскликнул лазо «Тетю Манану тут все знают. Это с ними все случилось, а не с ней», — ответила Лола. Ника кивнула, соглашаясь. «И что вы предлагаете? Просто лечь спать? Ризо, скажи что-нибудь», — не успокаивался Лозо. «Да, надо всем лечь спать», — ответила замужа Лола. «Завтра новый день. Ника хочет новые блюда в меню. Мне надо рано встать, тесто поставить. Если с Мананой что-то случилось, утром мы об этом узнаем первыми. Наверняка уже весь город в курсе, что Манана пропала. А если она не пропала, а ушла по своим делам, то завтра нам всем мало не покажется, если мы ее подведем». «Мы никому не говорили, что тетя Манана пропала», — заметила Ника. «А зачем говорить?» — пожала плечами Лола. «Где она? Это правда не появилась?» — в дом вбежал Серго. «Мне Тома, соседка, сказала, что Манана вроде как пропала». «Вот в этом городе невозможно пропасть, даже если захочешь», — заметила Лола. «Я иду спать. Ризотто идешь». А вдруг с мамой что-то случилось?» Ризо не знал, идти ли за женой, или остаться ждать новостей. «Если женщина хочет исчезнуть, дайте ей такую возможность», — заявила решительно Лола. На нее это было совсем не похоже. Она вообще никогда так не говорила. Твёрдо, даже жёстко. И уж точно никогда не командовала мужем. «Ты что-то знаешь, чего мы не знаем?» — уточнила Ника удивившись вдруг появившейся решимости Лолой. «Я знаю, что сама иногда готова сбежать, чтобы меня никто не видел и не слышал», — ответила спокойно Лола. «Разве ты этого не понимаешь? Разве ты не такая?» «Почему ты так говоришь?» — ахнул Резо. «Зачем хочешь сбежать?» «Ох, дорогой, давай я тебе потом все объясню про женщин, а сейчас пойдем спать». — отмахнулась Лола. «Лола права. Утром разберемся. Работаем по графику», — решила Ника. лазо если опоздаешь, я тебя убью, клянусь». «Женщины?» — тяжело вздохнул Серго. Они с Резо еще долго стояли на террасе и пили чачу. Молча. Им разговоры не требовались. Лола лежала в кровати, но так и не смогла уснуть. Когда утром Ника пришла в кафе, тетя Манана, как ни в чем не бывало, стояла за столом и делала заготовки. — Тетя Манана, где вы были? — кинулась к ней Ника. — Мы вчера чуть с ума не сошли. Почему вы телефон не взяли? Я весь вечер вам звонила. С вами все хорошо? — Да, детка. А что со мной могло случиться? — удивилась тетя Манана, продолжая спокойно нарезать овощи. — Почему вы телефон здесь оставили? — взволнованно спросила Ника. — Как почему? Вы же мне его подарили на день рождения. Он такой красивый, такой дорогой, что я боялась его взять. Вдруг уроню и разобью. — Но мы не могли до вас дозвониться. И вы не могли бы никому позвонить в случае чего, — возмутилась Ника. — Ой, детка, я об этом не подумала. Ласково улыбнулась тетя Манана. Ника на секунду успела заметить, что тётя Манана говорит уж слишком нежно. Но ее отвлекла Лола. «Смотри, такие подойдут?» Она вынесла на подносе десерты в виде мороженого и зайчиков. «Ты вообще не спала, что ли?» — ахнула от восторга Ника. «Конечно подойдут! Еще сможешь сделать?» «Конечно», — ответила Лола. «Я пока сделала со вкусом шоколада и клубники. Дети такое любят. Но потом можем и для взрослых делать. Добавлять мяту, манго, маракую». «Ты гений!» — Ника ее обняла. «Почему раньше так не пекла?» «Никто не просил», — пожала плечами Лола. «Ризо сделал несколько люля и шашлычков на пробу. Зайди к нему, он от мангала не отходит». Ника кинулась к Ризо. Лола посмотрела на свекровь. Та молча кивнула. Мол, все хорошо, работаем дальше. «Лозо!» — закричала Ника, вернувшись от Ризо. «У нас сегодня детское меню. Предлагай всем!» «Будет сделано!» — Лозо тут же появился на кухне. «Я сплю? Даже ты не опоздал?» — удивилась Ника. Что я пропустила за эту ночь? И убежала в зал, проверяя, все ли готово к открытию. Тетя Манана села на стоявшую рядом маленькую табуретку. — Мама, вам плохо? — к ней тут же кинулась Лола. Она называла тетю Манану мамой только в последнее время, когда поняла, что по-другому не может сказать. Тетя Манана была ей не свекровью, а мамой родным и самым близким человеком. Только ей Лола смогла признаться, что не может забеременеть, и Манана отправила ее к врачу вместе с Ризо. Тот ничего не понял, но подчинился. И когда Манана узнала, что у нее рак, она призналась Лоле. Велела никому об этом не говорить. Когда Манана исчезала, Лола делала все, чтобы никто ее не нашел. Только она знала, где находится свекровь. Проходит курс химиотерапии. Ника так восторгалась тюрбанами, которые крутила на голове тетя Манана, но не знала, что она делала это не для бизнеса, а потому что осталась практически лысой. Ее шикарные волосы превратились в три жалкие прятки. И Лола, плача, помогала свекрови выбрить голову машинкой. «Все хорошо будет, детка!» — твердила ей свекровь. — Я уйду, а твой ребёнок придёт мне на смену. Даже Резо ещё не знал, что Лола беременна. Только Манана знала, но молчала. Лола попросила. Не хотела раньше времени обнадёживать Резо, который мечтал о ребёнке. Боялась выкидыша на раннем сроке. — Я не хочу, чтобы на смену, — отвечала Лола. — Хочу, чтобы вы её увидели. «Это девочка. Я очень постараюсь, обещаю», — сказала тетя Манана. Так и вышло. Тетя Манана увидела внучку, подержала ее на руках, поцеловала. Умерла через неделю. Все равно получалось так, как и предсказала. Внучка, названная Евой, пришла ей на смену. Ника плакала, не представляя, как жить дальше, как работать, что делать с кафе. Тетя Манана умерла. Лола нянчилась с долгожданным ребенком. Ей было не до теста, не до работы. Резо после смерти матери совсем не мог работать. Пережаривал, пересушивал мясо. Лозо после похорон уехал из города. Его здесь больше ничего не держало. Ника, по сути, осталась одна и на ней весь семейный бизнес. Только от семьи ничего не осталось. В кафе, как она и ожидала, начался спад. Все знали, что тетя Манана умерла, и никто не сможет приготовить харчо так, как она. Ника наняла нового кондитера, но вкус пирожных тоже стал другим, картонным. Никто не мог сделать такие хачапури, такие пирожные, как лола Ника была рада за Лолу и Резо, но не знала, что делать с кафе, в которое больше не стояли очереди. Хорошо, если несколько столов были заняты клиентами, которые приходили сюда по старой памяти. Нике больше никого не приходилось выпроваживать, чтобы усадить новых посетителей. Однажды не пришел Серго, и на другой день тоже. Ника начала волноваться и пошла к нему домой. Соседки сказали, что Серго умер. Похороны через три дня. Ника понимала, что вся ее жизнь обрушилась в один момент, и выхода нет. Она жила этой работой. — Что мне делать? — Ника пришла к Лоле. — Уезжай в Москву. Ты умная, талантливая. Тебя везде возьмут? — ответила та, кормя грудью малышку. — А как же вы? — Мы справимся. Ризо пошёл работать на стройку. Он вообще-то инженер по образованию. Улыбнулась счастливо Лола. «А у меня есть Ева. Чего ещё желать?» «А Лозо?» «С ним всё будет хорошо. Он умеет ладить с людьми, с детьми», — ответила Лола. «Уехал в Турцию. Работает в отеле аниматором. Пишет, что ему нравится». «А как же кафе? Дело вашей матери». Ника не понимала, почему Лола, Резо и лазо так просто от всего отказались. Перевернули страницу и жили дальше. Да, она знала, сама все время подчеркивала, что кафе — это тетя Манана. На ней все держится. Она — бренд. В ней главная харизма, которая привлекала клиентов. Но можно было придумать другую стратегию. Кафе могло работать, поддерживая память о тете Манане. Хачапури и пирожные Лолы пользовались огромным спросом. Можно было превратить кафе в семейное. Сосредоточиться на детях, в конце концов. Лола могла нанять няню и работать. Ника плохо спала, обдумывая все новые и новые планы. Но поделиться ими было не с кем. Не было главного человека, тети Мананы, которая всех направляла и поддерживала. Лула уже не слушала. Она нежно стучала малышку по спине, чтобы та отрыгнула, мурчала песенку. Даже не заметила, как Ника ушла. Ника уехала в Москву. Работала то в одном ресторане, то в другом, но все было не то. Пошла на курсы сомелье, выучилась. Устроилась в престижный винный бутик. И уже как специалист по винам поехала в Тбилиси. Никто на работе не знал, что она оттуда родом. Командировка была напряженной. Поездки по винодельням, виноградникам. Только на четвертый день Ника смогла побродить по городу и дойти до кафе тети Мананы. От вывески остались лишь несколько букв, да и те выцветшие. На улице стоял один столик за которым сидела малышка. Рядом сидел мужчина и выдувал мыльные пузыри. Малышка смеялась и пыталась поймать пузырь. Ника застыла, не веря своим глазам. «Плави!» — закричала девчушка. Мыльный пузырь полетел в сторону Ники. «Ой, здравствуйте!» — кивнул мужчина и предложил ей присесть. У Ники начала кружиться голова. Вдруг стало душно и жарко. Она буквально рухнула на стул, но успела поморщиться. — Стул качается, надо заменить. — Как и стол, старый, сверху чисто, а ножки грязные. Она бы за такое всех официантов поубивала. — Ева, сиди здесь и никуда не убегай, я сейчас тете воды принесу, — сказал мужчина. — Тебя зовут Ева? — спросила Ника. — А твою маму Лола? — Да. — Да. «Но я похожа на бабушку Манану, так все говорят», — ответила малышка. «А где твои папа с мамой?» — спросила Ника. «Папа на работе, а мама на кухне. За мной дядя Эдик присматривает, как будто я маленькая», — обиженно сказала Ева. «А я уже большая». «Ты и вправду похожа на свою бабушку». «Вот, держите вода и кофе». Мужчина поставил перед Никой стакан и чашку. — Выпейте. Здесь высокая влажность. Многим с непривычки становится нехорошо. — Тётя знает мою бабушку, — сказала Ева. — Правда? — улыбнулся мужчина. — Она сказала, что я на неё похожа, — серьёзно подтвердила малышка. — Так все говорят, — кивнул мужчина. — Ева! Ева! — послышался крик из кухни. «Эдик, она с тобой? Не убежала?» На улицу выскочила женщина и застыла, увидев Нику. Потом бросилась к ней и обняла. «Ты вернулась!» — воскликнула Лола. «Да, приехала в командировку на несколько дней», — кивнула Ника. Ее все еще тошнило, она едва стояла на ногах. От волнения, душивших слез. «Ты вернулась!» — еще раз сказала Лола и повернулась к дочери. — Зайка, это твоя тетя Ника. Она приехала из Москвы. Ника, услышав, что ее назвали тетей, заплакала. Она слишком много пропустила, упустила, искала свое место и так и не нашла. Ева подбежала, взобралась на колени Ники и обняла ее. Ника продолжала плакать. «Это Эдик, мой племянник», — представила Лола мужчину. «Помогает мне». «А где Ризо?» — спросила Ника. «Уехал в Москву, там работает», — ответила Лола. «Уже три года. Мы с Евой и Эдиком здесь». «Кафе еще работает?» — спросила Ника. «Я иногда пеку на заказ торты, пирожные, на детские праздники, дни рождения». Эдик отвозит и за Евой присматривает. в «Кафе уже нет. Заказов тоже мало бывает», — ответила Лола. «А Лозо?» — спросила Ника. «Вернулся? Иногда здесь работает аниматором, когда заказывают день рождения для ребёнка. Так себя и не нашёл». «Но мы с Евой за ним присматриваем, да?» — улыбнулась Лола. «Да». — кивнула серьезно Ева. — Дядя Лазо очень смешной. Я его люблю. Он умеет фокусы делать. — А помещение? Это кафе. Кому сейчас принадлежит? — спросил Ника. — Ты всегда была деловой, — рассмеялась Лола. — Мне. Тетя Манана мне его завещала. Не сыновьям, а мне, представляешь? — Представляю. Она была мудрой женщиной. — Не очень мудрой, — «Видишь, у меня не получилось его сохранить. Даже Резо сбежал. Я не тётя Манана. Во мне нет... Как ты это называла? Бренда?» Тётя Манана была уникальной. Никто не смог бы её заменить. «Но можно было сделать что-то другое», — сказала Ника. «Ты не меняешься», — улыбнулась Лола. «Сразу начинаешь про бизнес. Я так рада тебя видеть». Ты надолго сюда. Завтра улетаю назад. Я теперь занимаюсь винами. Смелье, — ответила Ника. — Это хорошо. правда за тебя, — ответила искренне лола Ника тогда подумала, что сможет сделать из кафе бар, винный магазин, да что угодно, лишь бы вернуть дело тети Мананы. Но эта мысль оказалась лишь случайным порывом. Ника вернулась в Москву и стала старшим менеджером по закупкам. Она приезжала домой на родину, но больше не ходила в кафе тети Мананы. Жизнь изменилась. Появились новые кафе, рестораны, в которые требовалось заранее бронировать столики. Ника ходила туда с коллегами, партнерами, отмечая, что все идеально и кухня, и сервис, и обстановка. Но ни в одном из этих заведений не умели варить харчо, лобио и печь черные хачапури, как Лола, и готовить салат из свекольной ботвы с луком, как тетя Манана. Ника делала карьеру. Никто лучше неё не разбирался в винах. Но каждый вечер она ложилась спать Думая, что можно было бы сделать с заведением тети Мананы, мысленно составляла бизнес-план, вводила новое меню. В своих снах она всегда оказывалась на кухне тети Мананы и в зале, где отчитывала лазо лазо чему ламазо, радость моя. Текст читала Ирина Патракова